Глава 28. Молчание, царившее в машине после выпуска новостей, было нарушено вибрирующим звуком. «Что это?» — очнулась Максим, все еще пребывавшая в шоке от полученной в свой адрес формулировки «почти столетняя женщина». «Ваш мобильник. Похоже на бензопилу. А почему он до этого не звонил? Мы же отключили звук, помните?» «Ой, как неудобно! Почему он не может молчать, когда мне не звонят? И гудеть, когда звонят? Я думала, эти устройства умнее». Алекс воздержался от объяснений. «Вибрация была короткая, вам, скорее всего, пришла СМС». Максим засунула голову в свою огромную сумку в поисках телефона. Достала оттуда гигантскую Nokia. Водрузила на нос очки и увидела на экране мигающий конвертик. «Максим, какой вы устроили переполох! Я в восторге! Мне это напомнило тот случай, когда мы организовали день открытых дверей в спа-доме престарелых, не предупредив Дурифе. Повсюду в коридорах бегали кошки и собаки, не говоря уж о морских свинках». Улыбающийся смайлик. Большой палец вверх. Я всей душой с вами. Если меня не обманывает интуиция, вы отправились в Брюссель, чтобы осуществить то, что задумали. Я и грущу, и радуюсь за вас, плачущий смайлик. Я изо всех сил постараюсь вам помочь. Я сказал полицейским, что вы мне звонили и сообщили, что ваш похититель везет вас в Испанию. Надеюсь, это позволит вам выиграть время. Подмигивающий смайлик. Ваш друг... Марти Шуберц. Максим улыбнулась, обнаружив это послание. Она протянула телефон Алексу, чтобы тот мог его прочитать. Молодой человек сначала отказался, говоря, что опасно читать за рулем, но потом, сгорая от любопытства, все же быстро просмотрел его, постоянно переводя взгляд с экрана на дорогу и обратно. А зачем он пишет улыбающийся смайлик или большой палец вверх? Это по молодости. Ты же знаешь, молодежь нынче одни смайлики только и ставит. Я смотрела передачу Бернара де ла Вильядьера, где он объяснял, как используют смайлики всякие извращенцы, чтобы завлечь девушек для работы проститутками. Но смайлик не надо писать. Его надо рисовать. Для этого есть иконки. Ты должен объяснить это Марти. Он обожает новые технологии. В доме престарелых он первый обзавелся планшетом. А, так он гик? Нет, он не грек. Не грек, гик. Человек, увлекающийся высокими технологиями. А, ну, тогда да. Марти — невероятный гик. Максим убрала телефон в сумку. Воспоминания о Марти грели ей душу. Он был единственный, с кем она могла поговорить в доме престарелых, по-настоящему поговорить обо всем и ни о чем, а не только о тех, кто недавно умер или умрет в ближайшем будущем. Когда все постояльцы дома престарелых сидели у телевизоров и смотрели передачу вопросы для чемпиона, они с марти тайно встречались в комнате, которая торжественно называлась читальным залом, но на самом деле представляла собой кладовку, куда поставили несколько полок, а на них положили кое-какие книги. Эта комнатушка напоминала Максин запах кожаных переплетов у старых книг по психиатрии ее мужа. Когда у них еще все было хорошо и никто не страдал Альцгеймером, Они обычно усаживались вечером со стаканом виски в глубокие кресла подле камина, чтобы почитать. К виске, как, впрочем, и ко многим другим вещам, ее приобщил Шарль. Он научил ее не торопиться, чтобы по-настоящему насладиться вкусом. Нужно было терпеливо дать раскрыться во рту односолодовому виске, чтобы оценить его. Он любил говорить ей, «У тебя постоянно будут какие-то неотложные дела, но если ты не будешь переводить дух и заниматься тем, что важнее, то жизнь пройдет мимо». Она переводила дух, но жизнь все равно прошла слишком быстро. Не успела она глазом моргнуть, как очутилась в одиночестве в доме престарелых. И вся жизнь была позади. Счастье еще, что был Марти, который смотрел на вещи ее глазами. А теперь у нее появился Алекс. Ненадолго, конечно, но на время прекрасного приключения, которое она не должна упустить. Максину кратко посмотрела на молодого человека, который стольким рисковал ради нее. И с чувством положила руку ему на плечо, ничего не говоря, просто, чтобы его чувствовать рядом. Алекс, не привыкший к нежностям, смутился. Но тепло от руки Максин ободряло лучше, чем общение с родителями в последнее время. «Расскажите мне побольше о Марте. Марте — мой сокамерник. Кажется, вы близкие друзья, если вы ему говорили о вашем плане поехать в Брюссель. Мы обсуждали его как некую возможность». Я не хотела втягивать Марти в эту историю и боялась, что он не выдержит допроса, который ему устроит Дюрифе. Допроса? Можешь не сомневаться. Как раз в этот момент Дюрифе его и пытает. Она прекрасно знает, что мы дружим и способна на все, лишь бы репутация ее дома престарелых не пострадала. Марти хоть и закалился на войне, но спасует перед коробочкой соленой карамели из Геранда. Сноска. Комуна во Франции, известная в частности своими солончиками и фирменной соленой карамелью. При этой мысли Максим закатила глаза к потолку. Алекс воспользовался ее молчанием, чтобы спросить о том, что его беспокоило. Думаете, у нас выдаст? Нет, он сделает все, что в его силах, чтобы нам помочь. Я не посвящала его во все детали, но. Но что? — тревожно спросил Алекс. — Марти из тех стариков, у которых хорошо развито шестое чувство. Не знаю, как его получают, рождаются ли уже такими, или это награда за добрые благородные поступки. Максим закусила губу. Он всегда догадывается о самых важных делах, даже о тех, которые хотят утаить. Ты не замечал, как некоторым старикам известно то, о чем им никто не рассказывал? Как будто они космические пришельцы, умеющие читать наши мысли. Марти, наверное, инопланетянин. Это многое объясняет. Вы уверены, что он не скажет, куда мы поехали? Будь спокоен. Он не рашнурует язык. Не распустит, а не не Отстанет от меня. Рашнурует, распустит. Не все ли равно? «Что касается Марти, сам видишь, мы можем на него положиться. Он ведь сказал полицейским, что мы едем в Испанию, то есть совсем в другую сторону, чем на самом деле». Алекс вздохнул с облегчением. Он надеялся, что следователи ухватятся за новую информацию и сосредоточат розыск по направлению к испанским границам. «Если им с Максим повезет, они доберутся до Брюсселя без затруднений». Там он убедит Максим пойти на прием к другому врачу и попытается записать ее на программу клинического тестирования болезни Альцгеймера. Если очень повезет, новое экспериментальное лечение поможет. А если совсем повезет, Максин выздоровит. Это был суперплан. Алекс почувствовал невероятный прилив энергии. Он был готов двигать горы, сражаться с полицией всего земного шара и даже забыть про царапину, которая по вине Максин красовалась на боку его дорогой Твинга. Прибывая в столь веселом настроении, он решил подтрунить над Максин. Джеки Портье скачивает музыку вам в телефон, Марти Шуберт сводит за нас полицию ради вас, а господин Ламуре создает комитет по вашему спасению от похитителя. «Да вы настоящая сердцеедка!» «Должна сообщить, что один из троих умер». «Так он, наверное, был без ума от вас, если скачивал музыку из красотки?» «Там еще было послание от него». «Правда? Ты так думаешь?» Максим была озадачена. «Конечно. А господин Ламуре оправдывает свою фамилию. Сноска». «Амуре» по-французски означает «влюблённый». «Это почему?» «Потому что он влюблён, вас, разумеется». Максим вытращила глаза. «Чёрт и что придумал!» Она плотно прижалась к спинке сиденья, надувшись, как двенадцатилетняя девчонка, с которой говорят о мальчиках. «Ты несёшь полную ахинею», продолжила она, пытаясь держаться. «Но он создал ради вас комитет «Спасём Максим!» Он без конца шлёт вам СМС. Судя по всему, вы часто играете с ним в трик-трак. А что мне делать, если он все время просит поиграть с ним? И что, по-вашему, это ничего не значит? Значит, что он любит играть в трик-трак». Алексу нравилось приставать таким образом к Максин. Он с удовольствием смотрел, как она краснеет и пытается это скрыть. «А этот его душераздирающий крик по радио! Не обижайте мою, Максин, Передразнил Алекс, делая ударение на мою. «Вы его, Максин? Никогда в жизни!» И старая дама, приняв оскорбленный вид, демонстративно отвернулась от Алекса и уставилась в некую точку на горизонте, которая невероятным образом ее заинтересовала. Алекс, торжествуя от того, что ему удалось выиграть этот словесный поединок, достал из бардачка CD-диск и вставил в автомагнитолу. Зажигательный голос Глории Гейнер заполнил салон Твинга. Максим Иска соглянула на Алекса. Она была разобижена и не собиралась так быстро переставать дуться. Но музыка уже действовала на нее. Она начала покачивать в такт ногой. Алекс сделал вид, что ничего не замечает. Когда Глория дошла до припева «I will survive» — «переживу» английский — он начал подпевать. Сначала тихо, потом все громче и громче. Побежденная Максим сдалась. Она повернулась лицом к нему и запела. Алекс прибавил громкость. Глория пела во всю мощь, так что трещали колонки. Похититель и его жертва тоже распевали во все горло, путая слова. Максин хлопал в ладоши, Алекс поводил плечами и похлопывал пальцами по рулю. Никогда еще в Твинга не было так весело.